где тот, чья бедность мир превозмогла, тот, кто большому верной отречению шагнул к епископскому облачению, раздевшись на базаре догола, он, любящий среди благословенных, как юный год забрезживший вдали. Брат соловьев, господних вдохновенных, Шел смуглый среди свершений сокровенных, Восторженный приверженец земли. Свободный от смертельного недуга, Который никаким дарам не рад, Он проходил обученную луга И говорил с цветком, как старший брат. Он шел и расточал себя беспечно, Несметным тварям радость принося. И это сердце было бесконечно, И светлое вмещало все и вся. Он, вечно исправляя новоселье, Все глубже погружался в Божий свет и свет распространялся в тихой келье и созревало на лице веселье девичеством в улыбке детских лет. Он пел, и люди прошлые встречали, казалось, невозвратное для них. Молчанием птицы в гнездах отвечали, Чем трепетней сердца сестер кричали, Которых трогал сладостный жених. И песня, с губ его взлетая сочных, Пускалась, как пыльца, в далекий путь. И на лету искала непорочных Любительница венчиков цветочных, Чтобы в глубинах крови Потонуть. Их души, как тела зачав, ласкались Подобие пленительной земли. Глаза, как розы тихие, смыкались, А волосы в ночах любви цвели. Все звери на земле торжествовали. Им возвещал залетный херувин, Потомство свыше самкам даровали, А мотыльки порхая уповали. С ним вещи сосуществовали, Зачав его святого с ним. И умер он, как умерло бы тело без имени. Живое существо, чье имя в деревах и в водах цело, в цветах его светилось естество, и сестры, не расслышав, что им пело, оплакали супруга своего. Неужто с ним все в мире отзвучало, неужто ничего не означало, дарованное бедным навсегда Ликующее, Юное начало, великой бедности, звезда.